«Глава третья. Сядьте!» Риммон лишь поднял вверх свою правую руку, а я уже выдрузился обратно в кресло. «Впечатляет», — произнес задумчиво, даже нисколечко не обидевшись на его выходку. «Ведь если он настолько силен, значит, есть надежда, что и с истинной парой что-то действительно полезное сделает». «Благодарю вас, лорд Вольф». Маг, учтиво, кивнул. «Но это было несложно. Уж простите, но вы поддались эмоциям, а я всегда их хорошо нейтрализую. потому ты и славлюсь на всю империю неофициальным помощником для желающих найти свою истинную пару». «Ага, это все очень интересно. Но, как я понимаю, мне помочь вы, увы, не в силах, верно?» Скучающим тоном произнес я. соблюдать вежливость надоело». «Почему же?» риман лукаво улыбнулся. «Я лишь сказала, что ваша избранница отсутствует в нашем мире, но ведь есть и множество других миров». «Если вы прозагробный, то я, пожалуй, уступлю наследство младшему брату, пускай лучше он свою слабую ветвь развивает». Мрачно отреагировал на слова мага. «Нет, мой лорд». «Я не некромант, ни не капельки. Вы разве чувствуете запах смерти в моем доме?» На секунду принюхался. «Нет, не чувствую, но это не стопроцентный признак». «И все же, поверьте мне, под другими мирами я имел в виду вполне себе нормальные пространства с живыми существами, такими, как мы с вами». Риммон самодовольно усмехнулся от чувства собственного превосходства от своих глубоких познаний. «Я счастлив, что вы один из тех магов, кто верит в параллельные миры. Но если вы прямо сейчас не приступите к работе, аванс за консультацию я забираю». Ричард. Тихо возмутился сидевший рядом Байрон. «Конечно, он ведь столько времени потратил на то, чтобы загадочный мистер риман согласился нас принять. По крайней мере, я только об этом слушал по пути сюда». Ведь не все служащие государства считали его деятельность законной, а потому маг сомневался, стоит ли связываться с одним из слуг правосудия. «Все хорошо», — успокоил маг моего друга. «Я понимаю нетерпение лорда Вольфа. И, к счастью для вас, лорд, я не только верю в существование других миров», Я еще и вашу истинную пару способен оттуда вытащить по такому же принципу, как призываю вторые половинки, находящиеся у нас на родине. «Если вы это сделаете, я готов выплатить премиальные сверху», сказал, не слишком надеясь на успех. На самом деле, в голове я уже прокручивал варианты падения славной доминирующей ветви серых вольфов. «Рад это слышать». склонил голову Риман: «Что ж, господа, тогда пройдемте в соседнее помещение». Он встал и пригласил следовать за ним. Байрон пошел с горящими глазами, явно верил в чудо. Я же просто пошел. Мы втроём вступили в просторную комнату, в которой на первый взгляд отсутствовала любая мебель. Ее было очень мало, и стояла она вся по углам. В центре же, на полу, Был начертан черной краской круг, горели свечи и возвышался постамент с большой массивной книгой, лежащей на нем. С созданием нужного впечатления у Риммана явно все в порядке. «Мистер Байрон, вас я попрошу оставаться чуть в стороне. А вы, лорд Вольф, становитесь, пожалуйста, на другом конце круга, напротив меня», — сказал маг. «Хорошо». Мрачно занял указанное место. «Эх, ладно, хотя бы аванс верну, если что». «Замечательно», — улыбнулся Риман. «Вообще-то я уже выполнил все подготовительные задачи. Осталось дело за малым — прочитать сам призыв. Вам ничего делать не нужно, лишь стоять на линии». Кивнул. «Что, мне жалко, что ли, могу и постоять? Все равно мест, куда мне надо будет спешить, через два месяца станет гораздо меньше». «Амино, ректаглюс, спесифио», — с выражением произнес маг. «Амино, ректаглюс, спесифио», — повторил он снова, а затем снова. А потом у меня просто отключился слух. Не знаю, сколько времени мы так простояли. Я начал уже жалеть о том, что ввязался в эту авантюру. Но пол в круге вдруг пошел рябью. «Оставайтесь на месте. Ни в коем случае не двигайтесь», — предупредил меня Риман. «Все нормально, так и должно быть». Пожал плечами «должно, значит, должно» и уставился в пол, поскольку там творились удивительные вещи. Вместо однородной коричневой поверхности паркета появилась целая картина, на которой можно было увидеть голубое небо, солнце, деревянную лавку и... девушку. Она сидела, обняв картонную коробку и ела яблоко, вульгарно откусывая от него. Я невольно поморщился. Леди подобные фрукты употребляли только в дольках. «Смотрите, лорд Вольф, это ваша избранница? А вы мне не верили?» — счастливо заявил риман «Это?» Не знаю, что больше повергло меня в шок в облике девчонки. Небрежно уложенные волосы, Потертые облегающие штаны или россыпь веснушек. Хотя последнее было скорее очаровательным, нежели отталкивающим, да и они были совсем бледными, если бы не мои природные способности, я бы их не разглядел. «Ничего себе! Окно в настоящий другой мир!» восторженно воскликнул Байрон, подойдя ближе. «Да», — гордо подтвердил Риман. «И сейчас мы будем перетаскивать эту красавицу к нам». но дальше что-то пошло не так. Сначала девушка почему-то подошла ближе к импровизированному окну, хотя маг уверял, что она не должна была нас видеть. Затем и вовсе призвалась ее коробка, которая, впрочем, приземлилась не в доме Риммана, а потом настала очередь девчонки. Однако тут у меня сложилось впечатление, что она справилась сама, провалившись в наше импровизированное окно, потому что растерянный маг Лишь беспомощно смотрел, как она летит в пространстве, а потом исчезает с его радара. В итоге пол снова стал обычным паркетом, а девушки с коробкой так и не появилось. В помещении воцарилась мертвая тишина. Никто не проронил ни звука. «Но «Ну и где моя истинная пара?» Едва сдерживаясь, произнес я.